Анна Князева. Полуденный ужин. Время приближалось к одиннадцати, за окнами стемнело, и в дворе зажглись фонари. Надев спортивную форму, Элина вышла на улицу, пересекла проезжую часть, нырнула под оградительную ленту и оказала в сквере на долгожданной пробежке о которой мечтала весь день. В столице бушевала эпидемия, и уже второй месяц действовал режим самоизоляции, за нарушение которого можно было нарваться на крупный штраф. Но Элину не пугало ни то, ни другое, ничто не могло встать на ее пути к совершенной фигуре. Она бежала по безлюдному скверу, держа ухо востро, чтобы в случае чего вовремя уклониться от встречи с полицейским или охранником. На прудах крякали утки, в воздухе пахло весной, и над всей этой благодатью в небе выселись светящиеся башни Москва-Сити. Шел третий круг, напряжение спало, и уже открылось второе дыхание, когда Элина увидела, что в будке охранника вспыхнул свет. Она обогнула будку и пошла на четвертый круг, однако не пробежав и двухсот метров заметила на газоне светлый предмет, которого раньше здесь не было. Замедлившаяся Элина подошла ближе, и вдруг поняла, что на траве у чугунной ограды лежит человек. Она пошарила по своим карманам и, не найдя телефона, сообразила, что, уходя, забыла его дома. По счастью, на брелоке ее ключей висел микрофонарик. Включив его, Элина посветила и увидела молодую женщину, лежавшую ничком на траве. Ее светлый плащ был залит кровью, ноги согнуты в коленях, а руки раскинуты, как будто она ползла. На вытянутой руке женщины была надета порванная нейтриловая перчатка, из которой торчали ногти со свежим маникюром. На самой перчатке виднелся логотип в виде зеленой птицы. «Помогите, кто-нибудь!» – громко позвала Элина и огляделась. Вокруг никого, она перевела взгляд на будку охранника, но там было темно. Заметив в конце аллеи мужчину собак, и она крикнула. «Постойте!» но он не услышала и продолжала удаляться элина бросилась за ним, но не догнав решила вернуться в этот момент она увидела охранника и побежала к нему пожалуйста помогите охранник ускорил шаг и вскоре они встретились что случилось там задыхаясь прохрипела элена на газоне лежит мертвая женщина она вся в крови где охранник всем своим видом показывал что готов к решительным действиям «Я покажу, идемте». Спустя короткое время они были на месте, Элина подбежала к чугунной ограде и крикнула. «Вот!» Однако, посмотрев под ноги, увидела, что газон пуст. «Ну и где же здесь труп?» Поинтересовался охранник, раздвигая палкой траву. «Сейчас, сейчас. Вы только не уходите». Элина осмотрела газон и растерянно проронила. «Его здесь нет». «Ну что ж вы, гражданочка, вводите в заблуждение?» Десять минут назад она была здесь, я своими глазами ее видела. Элина включила фонарик и стала кружить по траве, освещая все, что было вокруг. «Успокойтесь!» – охранник догнала и схватила ее за руку. «Стойте! Посмотрите на меня!» Ей удалось взять себя в руки, она взглянула на охранника и повторила. «Десять минут назад я видела мертвую женщину. Может, не здесь?» «Я знаю этот сквер, как свои пять пальцев. Я бегаю здесь каждый день». Тогда предъявите труп или не морочьте мне голову. Он оглядел ее с ног до головы. Вас вообще здесь быть не должно. Вы нарушаете режим самоизоляции. Уходите, или я вызову полицию. Он развернулся и чуть прихрамывая, направился прочь. Когда Элина чего-то хотела по-настоящему или понимала, что иначе нельзя, она шла до конца. Из сквера она прямиком отправилась в районный отдел полиции. Там Элина обратилась в дежурную часть, и ее направили к дежурному следователю. Пройдя по обшарпанному коридору до нужной двери, она вошла в кабинет. Там сидел коренастый мужчина в штатском, который спросил. «Плетнева?» «Да, это я», — ответила она. «Садитесь», — велел он и представился. «Самойлов Сергей Анатольевич, дежурный следователь. Что случилось?» «Полчаса назад в сквере я нашла труп женщины». «Так». Но пока я бегал за охранником, труп исчез. «Серьезно?» – спросил следователь и едва заметно улыбнулся. «Долго отсутствовали?» «Меня не было всего минут десять. И куда, по-вашему, он делся?» «Не знаю. Но разве это не ваше дело выяснять, куда делся труп?» «Что вы делали в сквере ночью?» бегала Самойлов закурил сигарету и, выдержав небольшую паузу, осведомился. «Режим самоизоляции на вас не распространяется?» — Издеваетесь? — Элина разозлилась. — Я вам про труп, а вы мне про режим самоизоляции. — А с чего вы взяли, что это был труп? — Пьянь очередная проспалась и дальше почапала, а вы сразу труп. Я посветил фонариком, а она была вся в крови, лежала в такой позе, как будто хотела уползти. — Это как? — уточнил следователь. Вниз лицом, голова на бок, одна рука под животом, другая вытянута вперед, как будто ползла по-пластунски. «Не знаю, как вам еще объяснить». «Ну, хорошо». Самойлов достал из ящика чистый лист и положил перед ней. «Напишите все как можно подробнее, не забудьте оставить свои координаты. Я скоро вернусь, и мы поедем на место». Он вышел из кабинета. Прошло не более получаса, когда Элина поставила точку, и в кабинете появился Самойлов. На нем была кожаная куртка, под которой бугром вздымалась кобура. В руках он держал папку. «Закончили?» «Да». Следователь забрал исписанный листы и сунул его в папку, а потом направился к выходу. «Теперь едем». Автомобиль въехал на территорию сквера и Самойлов сказал водителю. «Езжай до самого места». Он обернулся к Элине, сидевшей на заднем сиденье. «А вы дорогу показываете «Налево и прямо, еще метров двести». Она покрутила головой и, наконец, сказала «стоп». Все трое вышли из машины и приблизились к чугунной ограде. — Вот здесь она и лежала, — показала Элина, головой к забору, ногами в сторону пруда. — А там... — она вытянула руку. Я встретила охранника. Самойлов обратился к водителю. — Валера, дуй за охранником, а здесь осмотрюсь Загляни в будку, если в ней никого нет, обойди сквер. Водитель ушел, Самойлов включил фонарь и стал осматривать газон. Трава мокрая, дождь недавно прошел. «И что это меняет?» — поинтересовалась Элина. «Да это я так. Может, еще что-то вспомните?» Помолчав, она проронила. «Пожалуй, была одна примечательная деталь». «Какая? Ну, говорите». На руке женщины была надета нейтриловая перчатка с зеленой птичкой. Такие в салонах красоты надевают после парафиновых ванночек. «Постойте», — остановил ее следователь. «Эти женские штуки с подругами обсуждайте. Меня интересует серьезная информация». «Но вы не дали мне закончить». «Дослушайте до конца», — сказала елена «Ну, хорошо, продолжайте». Перчатка была порвана, и я заметила, что у нее свежий маникюр. Сложный такой, с геометрическими фигурами. Салона сейчас не работает, и возникает вопрос, где она его сделала. Самойла вздохнула и многозначительно посмотрел на Элину. «Если на то пошло, то бегать сейчас тоже нельзя. Однако же вы бегаете». Из темноты показался водитель и сообщил. «Будка закрыта, свет не горит. Я стучал, никто не отзывается. Обошел сквер, но охранника не нашел». «Ничего больше не заметил?» – спросил Самойлов. «Нет, ничего, все тихо». Следователь России нагляделся, словно принимая решение, и, наконец, сказал. «Девушку отвези домой, а я прогуляюсь». «Я с вами», – возразила Элина. Он сунул ей визитку. «Поезжайте домой, проверим факты и свяжемся с вами. Конечно, если будет необходимость». «Это все?» – возмутилась она. «Домой!» – распорядился Самойлов и предупредил. «Иначе я вас оштрафую». Утром Элина долго лежала в постели, думая о том, что случилось с прошедшим вечером. Когда захотелось есть, она поднялась, пошла на кухню и, проинспектировав холодильник, сказала. «Капуста, морковь, кефир – все не то». Зная свою склонность к заеданию стресса, Элина приучила себя покупать только правильные продукты. Но сегодня ей захотелось нарушить все правила и оторваться по полной. Она оделась и пошла в магазин. Набрав всякой всячины, на кассе Элина увидела стойку с рекламными листовками. Массаж, пицца, разливное пиво с доставкой. Но вдруг на дно из них она увидела зеленого попугая и надпись «Салон красоты кокоду». Попугай был в точности такой же, как на перчатке у мертвой женщины. «С вас 1600», — сказала кассирша. «Что?» — не сообразила она. — Тысяча шестьсот рублей. — Да, да, спасибо. Элина рассчиталась и вышла из магазина, прихватив с собой листовку с зеленым попугаем. Найдя хоть какое-то подтверждение тому, что женщина в сквере была реальностью, по возвращении домой Элина сразу позвонила Самойлова. — Это Плетнева. Вчера мы выезжали с вами в сквер на поиски трупа. — Слушаю, — ответил следователь, ничуть не стараясь быть хоть сколько-нибудь любезным. Я знаю, в каком салоне погибшей женщине сделали маникюр. Однако Самойлов не дал ей договорить. А теперь послушайте вы меня. Да, да, растерялась Элина. Я проверил вашу информацию насчет охранника. На время карантина их всех распустили, и вы никого не могли встретить в сквере. Но я разговаривал с ним. Просмотрите записи с видеокамер. Видеокамеры вчера были на профилактике. Короче, будет тело, будет дело. И посему прощайте. Заключил Самойлов и отключился. Элина расстроилась, но, поразмыслив, решила не отступать, и позвонила в салон красоты по номеру, который значился на листовке. Ей не ответили, другого номера не было, но имелся адрес в Инстаграме. введя его в поисковик, Элина без труда отыскала страницу салона красоты какаду Там в одном из разделов были выложены фотографии маникюрных рисунков. Она пересмотрела их все и, наконец, отыскала тот, которая видела на ногтях мертвой женщины в шапке профиля была информация что салон не работает тем не менее она написала в директ и стала ждать ответа ответ пришел быстро укажите номер телефона и мы вам перезвоним илилина написала свой номер и вскоре раздался звонок здравствуйте салон Кокоду. какая услуга вас интересует не поверив своей удаче она сказала маникюр с покрытием шелак когда хотите прийти «Сегодня это возможно? Обычное покрытие или дизайн?» – поинтересовалась диспетчер. «Дизайн. У нас его делает только один мастер, у нее все время занято. Сейчас уточню, возможно, она вас возьмет. Подождите». «Жду», – с готовностью подтвердила елена Через минуту девушка задала вопрос. «Сегодня в десять вечера вас устроит?» «Вполне. Адрес салона в шапке профиля, но только учтите, вход не с улицы, а со двора». «Сами понимаете, официально мы не работаем». Этим же вечером ровно в десять Элина сидела за маникюрным столом, напротив села женщина в перчатках и маске. Опиливая ногти, она спросила, «Какой дизайн будем делать?» «Минуточку». Элина отыскала в телефоне фотографию и показала ее. «Этот». «Его делают редко», — сказала маникюрша и набрала в ванночку воды. Элина сунула в ванночку руку и заметила. «Вас плотная запись». «Слава Богу, клиентов хватает. Давно здесь работаете?» «Уже три года. Вы сказали, что этот рисунок редко выбирают». «За три года раз или два», — ответила маникюрша. «Но вот что странно. Вчера я сделала его своей постоянной клиентке». «Неужели?» — выжидательно притихла Элина. «И что характерно, она пришла тоже поздно, примерно в это же время. Я, — говорит, — новую жизнь начинаю. Хочу что-нибудь яркое и жизнеутверждающее. Как интересно». «Смешная такая. Начнет говорить, не остановишь. Врач зовет ее замуж, она упирается». «И чем же он ей не угодил?» – спросила Элина. «Фамилия некрасивая», – маникюрша задумалась. «Вспомнила, фамилия у него Твердохлеб. А по-моему, фамилии как фамилия...» «Вот и я ей говорю. Тамара, мужик у тебя и умный, и перспективный, а ты кочевряжешься». «Врачам теперь очень трудно. Здесь рядом больница, скорая одна за одной». «Так он в этой больнице и работает». «Откуда вы знаете?» Тамара рассказывала. «Она ведь, знаете, как начнет говорить, не остановишь». Сама того не ожидая, Элина вышла из салона красоты с информацией и свежим маникюром. На следующий день она приступила к дальнейшим действиям. Надев маску и перчатки, отправилась в больницу, где работал врач Твердохлеб. Но через КПП ее не пустили, охранник объяснил, что больница на карантине. Элина спросила. «У вас работает врач Твердохлеб?» «Допустим». «Как мне его найти?» «Никак», — ответил охранник. «Из-за эпидемии врачи живут и работают в больнице, и их только иногда домой отпускают. Может быть, дадите мне его телефон? У меня нет такой информации». «Пожалуйста, помогите», — попросила Элина. «Мне очень нужно. Оставьте свой номер, я передам». Она так и сделала и уже хотела уйти, когда охранник ее окликнул. «Девушка, подождите. Вот он, ваш твердохлеб. Видать, на цепной отпустили». Элина посмотрела в указанном направлении и увидела крупного темноволосого мужчину лет тридцати пяти, который в этот момент садился в машину. Она рванулась навстречу, но Твердохлеб успел тронуться. Тогда Элина перекрыла собой дорогу. Он дал по тормозам, выскочил из машины и крикнул. «Вы сумасшедшие!» «А вы Твердохлеб?» Так же напористо поинтересовался она. «Что вам нужно?» «Поговорить». «О чем?» «О Тамаре. Вы ведь ее знаете?» «Речь идет о Тамаре Липовой, моей бывшей девушке?» «Вероятно, да». «Не говорите загадками». «Это не быстрый разговор». «Садитесь в машину», — сказал Твердохлеб. Усевшись в салон, рядом с ним Элина дождалась, пока он припаркуется, и представилась. «Меня зовут Элина Плетнева». «А меня Алексей. О чем вы хотели поговорить?» «Только прошу покороче, я вырвался домой впервые за две недели». «Тамара мертва». Сказав это, Элина будто окатила его холодной водой. Придя в себя, Алексей перегнулся, дернул ручку и открыл дверцу с ее стороны. — Выметайтесь. Если бы я знал, что вы подружка тамара я бы не стал с вами разговаривать. Злая шутка вполне в ее духе. Это не шутка, я видела труп Тамары своими глазами. Вы не ее подруга? Мы даже не были с ней знакомы. Позвольте, я вам все расскажу. Алексей кивнул и молча ее выслушал. Когда Элина закончила, он сказал, «В это сложно поверить. Чего вы хотите от меня?» «Предлагаю разобраться во всем вместе и добиться, чтобы за это дело взялась полиция. Месяц назад мы с Тамарой расстались. Я понимаю, вам все равно», — Элина опустила голову. «Есть кто-нибудь, кому она была дорога?» «Есть подружки, но я их не знаю. Родители живут в Краснодарской глубинке. Им нет до нее дела. Так не бывает. «Они пьют, неужели не ясно? Что же мне делать?» Алексей достал телефона и позвонил, но ему не ответили. Он повторил попытку, после чего сказал. «Тамара недоступна». «Она больше не ответит», — сказала елена «Ну, хорошо», — согласился он. «Едемте к ней, давно хотел забрать свои вещи. Как мы попадем в квартиру? Нам откроет Тамара, в крайнем случае у меня есть ключи» алексей завел автомобиль и они поехали элина спросила вы не верите мне нет не верю ответил он почему ж тогда поехали вы не оставили мне выбора». можно задать нескромный вопрос поинтересовалась элина нет обрубил Алексей, но она все равно спросила почему вы расстались не ваше дело может знаете кто хотел ее смерти об этом речь пока не идет но элина не отставала где она работала кинокомпании «Кем?» «Исполнительным продюсером». «Кино снимало «Нет, сериалы». В дороге больше ни о чем не говорили. Было видно, что Алексей смертельно устал и хочет спать. Элина решила оставить его в покое. Квартира Тамары располагалась в обычном доме на окраине Москвы, вблизи кольцевой дороги. Они поднялись на нужный этаж, и Алексей позвонил в дверь. Немного выждав, он позвонил еще раз и только после этого отомкнул дверь своими ключами. Войдя в квартиру, они остановились в прихожей и удивленно переглянулись. По всему полу в беспорядке валялись вещи и пустые ящики, выдернутые из шкафов. Алексей прошел на кухню и, увидев на окне увешать цветок, сказал. «Пару дней ее дома не было». Он двинулся в комнату и, оглядев беспорядок, проронил. «Не понимаю, кто мог это сделать?» «Очевидно, тот, кто ее убил». — сказала Элина. Алексей распорядился. — Сейчас же едем туда, где вы ее видели. — И вы не будете забирать свои вещи? — осведомилась она. — В этом бедламе их не найти. Они вышли из квартиры и на лестничной площадке столкнулись со старухой-соседкой, которая грозно выкрикнула. — Кто такие? Фамилия? Ходят тут всякие. — Здравствуйте, Ирина Петровна. Я Алексей, друг Тамары. Вы разве меня не помните? — Старуха пригляделась и подобрела. «Совсем ослепла, тебя не признала. Кого-нибудь еще здесь видели?» — спросил Алексей. «Позапрошлой ночью приходил один в белой кепке. Тамарки нет, видать, куда-то уехала, а он со своим ключом». «Рассмотрели его?» — поинтересовалась Элина. «Глазок не рассмотришь, только и видала, что высокий в белой кепке», — сказала старуха и справилась у Алексея. «Тамарка-то скоро вернется». Немного помолчав, он ответил. «Думаю, нет». Машину алексея оставил на улице, примыкавшей к скверу. Дальше пошли пешком, алина подвела его к месту, где видела тело. «Это здесь». Он присел на курточке и огляделся. «Не старайтесь», — сказала Элина. «Ничего не найдете? Той ночью прошел дождь». «Интересно, что она здесь сделала?» «Шла из салона красоты, я же вам говорила». «Поговорить бы с охранниками». — сказал он и, поднявшись на ноги, зашагал к будке. Элина догнала его, чтобы сказать. — Там никого нет. Хочу убедиться сам. Подойдя к будке, Алексей стукнул в дверь, потом взялся за ручку и силой ее тряхнул. Шаткая стена затряслась, и с верхнего наличника на землю упал ключ. — то Вот тебе раз. Алексей поднял ключ и открыл дверь. Нащупал выключатель, включил свет и крикнул. — Не заходите сюда, здесь труп. Но Элина все равно заглянула в будку и увидела лежавшую на полу мертвую женщину в бежевом плаще. «Тамара?» «Да, это она», — сказал Алексей. Спустя два часа стемнело, но в сквере было светло, как днем. Рядом с будкой охранников стояло несколько полицейских машин с включенными фарами и мигалками. Элина и Алексей сидели в фургоне и наблюдали за работой полицейских. «В этом сквере мы познакомились». — сказал Алексей, и в его голосе послышалась горечь. — Была пятница, у меня закончилось дежурство, и я решил съесть мороженое. Купил, сел на лавку, и рядом села Тамара. Так и познакомились, ее офис поблизости. Заметив Самойлова, Элина вышла из машины и обратилась к нему. — А ведь я вам говорила. — Во-первых, здравствуйте, — ответил Самойлов. — Из-за таких равнодушных людей, как вы, в стране никогда не будет порядка, — решительно заявила она. «И здесь вы не правы. Я, как следователь, обязан полагаться только на подтвержденные факты, а у вас их не было. Теперь они есть». К ним подошел Алексей и отрекомендовался. «Моя фамилия Твердохлеб, я друг погибший. Ее зовут...» «Тамара Липовая», — сказал следователь. «Нашли ее сумочку, там были документы. Вы оба идемте со мной». Они подошли к микроавтобусу, Самойлов сдвинул дверь и пригласил. «Поговорим здесь, в отделении ехать времени нет». «Мои показания у вас уже есть», — заметила Элина. «А мы их дополним», — ответил следователь и, усевшись на сиденье, достал бумагу и ручку, после чего обратился к Алексею. «Начнем с вас. Где вы были позавчера после десяти часов вечера?» «На работе?» «Место работы. Городская клиническая больница номер девяносто четыре». «Та, что здесь рядом?» «Да, это в километре отсюда». «Кем работаете?» «Я врач-ординатор» у вас было ночное дежурство спросил самойлов дежурство продолжалось 14 суток и закончилось только сегодня ответил алексей прошу разъяснить про эпидемию слышали это шутка следователь недовольно повел головой прошу говорить по делу последние две недели я жил и работал в стационаре и что же никуда не выходили это запрещено в больнице карантин введен пропускной режим ну хорошо мы проверим «Проверяйте. Есть предположение, кто мог убить Липовую?» – спросил Самойлов. «Нет, никаких. Откуда знаете гражданку Плетневу?» «Мы познакомились сегодня, она пришла ко мне на работу. Зачем?» «Спросите у нее, она вам расскажет», – сказал Алексей и посмотрел на Элину. «Вопрос задан вам. Плетнева пришла сказать, что Тамара мертва, и вы ей поверили». Сначала нет, но потом мы вместе с ней поехали к Тамаре домой. Зачем? Чтобы проверить, жива ли она. Но Липовой дома не было. Ее дом перевернули вверх дном, мешала Селина. Соседка видела высокого мужчину в белой кепке, который выходил из квартиры Тамары? Проверим, сказал следователь и обратился к Алексею. У вас есть ключи от квартиры Липовой? Когда-то мы жили вместе, ответил тот. Давно разошлись. Примерно месяц назад. — Почему? — Причина не имеет отношения к смерти Тамары. — А это не вам решать, — заметил Самойлов. — У нее появился другой мужчина. Она сама вам об этом сказала? — Да. — знакомы с ним? — знали лишь то, что они с Тамарой вместе работали. Место ее работы — продюсерская компания «Прайтфильм». Разговор прервался, потому что дверь микроавтобуса отъехала, и в салон заглянул полицейский. — Сергей Анатольевич, там охранник приехал. «Понял», — сказал Самойлов и спросил. «Криминалисты в будке закончили?» «Да». «Что?» — говорит охранник. «Из будки пропала его оформенная куртка». Самойлов перевел взгляд на Элину, и она кивнула. «Ее мог стащить тот человек, с которым я говорила. Скорее всего, это и есть убийца. Пока вы искали помощь, он успел затащить тело липовой в будку охранников. Одного не пойму, где он взял ключ». «Там же, где и мы», — сказал Алексей. Ключ лежал на верхнем наличнике. Ну что же, картина понемногу проясняется. Самойлов что-то записал и обратился к Элине. Запомнили внешность охранника? Можете описать? Обыкновенная внешность, смутившись, она призналась. Описать не смогу, но если увижу его, опознаю. И что, никаких особенностей? У него были темные брюки, сказала елена Самойлов выглянул из машины и крикнул. Спросите у охранника его оформленные брюки на месте. Спустя несколько мгновений из будки донеслось. — Брюки на месте. — Пока с вами закончили, — Самойлов вышел из микроавтобуса и обернулся. — Увидимся в отделении. — Когда? — спросила елена Когда я вас вызову. — До свидания. Они шагали по притихшему скверу, направляясь к машине. Взглянув на Алексея, Элина сказала. — На вас лица нет. — Устал. Не спал двое суток. — ответил он. — Сейчас приеду домой и хорошенечко высплюсь. — Где вы живете? — В Звенигороде. — У вас не хватит сил доехать до дома, — решительно заявила Элина. — Я живу рядом. Идемте ко мне. — Это неудобно. Что скажет муж? — Муж? — она усмехнулась. — Мне бы для начала его завести. Возражение не последовало, поскольку Алексей в самом деле едва держался на ногах. Они пересекли улицу и вскоре оказались в ее дворе. Преодолев три этажа, вошли в квартиру Элины. «Располагайтесь на диване», — распорядилась она. «А я приготовлю чай и перекусить». Однако, когда Элина появилась в гостиной с подносом, Алексей уже заснул на диване. Она накрыла его пледом и тоже отправилась спать. Проснувшись утром, Элина приготовила основательный завтрак, поскольку в доме был мужчина. Накрыв на стол, она подошла к дивану, где спал Алексей. «Доброе утро». Он открыл глаза и, увидев Элину, смутился. «Простите, не справился с собой. Уснул раньше, чем вы напоили меня чаем». «Никто не помешает выпить его сейчас», — сказала она и распорядилась. «Жду вас на кухне». Когда после душ Алексей пришел туда, он увидел стол, уставленный тарелками с едой. На них были гренки, сыр, колбаса, вареные яйца и даже молочная каша. «Давно я так знатно не завтракал. Как вам спалось?» поинтересовалась Элина. «Очень хорошо. Спасибо за гостеприимство. Вы были правы, вчера я бы вряд ли благополучно добрался до дома». Элина сделала ему бутерброд и, бросив взгляд на свой телефон, сообщила. «Звонил Самойлов. Как только позавтракаете, мы едем к нему». Самойлов принял их в своем кабинете и сразу же приступил к делу. «Мы побывали в квартире Липовой, ничего интересного не нашли». Однако сняли видео с подъездной камеры. Ночью в подъезд заходил высокий мужчина в белой бейсболке. Это было спустя два часа после того, как Ваэлина встретили в сквере охранника, а лучше сказать, предполагаемого убийцу. «Сейчас я вам его покажу, внимательно посмотрите. Возможно, узнаете или заметите что-нибудь интересное». Следователь развернул к ним свой ноутбук и включил запись. Видео с камеры на двери подъезда, вот он заходит, качество неважное, но все-таки постарайтесь рассмотреть, него ли вы видели в куртке охранника. Но здесь он во всем черном, — сказала Элина и вдруг спросила. Мне кажется, или он чуть прихрамывает. Сейчас посмотрим. Следователь перемотал запись назад. Да, точно, посмотрите, — она ткнула пальцем в монитор. Он словно припадает на левую ногу. А вы глазастые, — ответил Самойлов. И знаете, в голосе Элины послышалась неуверенность. Мне кажется, что охранник тоже прихрамывал. А если точнее, прихрамывал или нет? Поймите, я была в таком состоянии, что легко могла ошибиться. Тем не менее, вы об этом заговорили, сказал Самойлов, снова включил запись. А вот здесь он выходит из подъезда. Стоп — Стоп! — вскрикнул Алексей. — Перемотайте чуть раньше. Да, да, здесь. Смотрите, что у него в руках. «Похоже, что косметичка», – предположила Элина. «В таких сумках носят жесткие диски, на которые записывают отснятый материал», – сказал Алексей. «Вы про кино?» – спросил следователь. «Я видел похожие у Тамары, она приносила их домой после окончания съемочного дня». «Если я правильно понял», – уточнил Самойлов, – «на таких дисках хранится результат работы всей съемочной группы?» «Да». Выходит, этот человек вломился в квартиру Липовой за ними. «Это очевидно», — сказал Алексей. В подъезд он вошел с пустыми руками, а вышел с тремя сумками, в которых хранятся диски. «Неужели в период самоизоляции идут какие-то съемки?» — вмешался в разговор Элина. «Вряд ли», — сказал следователь. «Так откуда взялись диски из отснятого материала?» «Большой вопрос». «А чего умерла Тамара?» — спросил Алексей. «Ее ударили по голове чем-то вроде дубинки», — ответил Самойлов. Не понимаю, зачем она пошла в сквер в такой поздний час. Не допускаете, что у нее была назначена встреча? Она была осторожной женщиной? Скорее, наоборот. Это многое объясняет. Самойлов поднялся из-за стола, давая понять, что их разговор закончен. Алексей тоже встал, однако Элина не торопилась уходить. — И что вы собираетесь делать? — поинтересовалась она. — А это уже не ваше дело, — сказал следователь. — Отчитываться перед вами не собираюсь. Элина и Алексей вышли из полиции и, не сговариваясь, переглянулись. «Не думаю, что от Самойлова будет толк», — сказала она. «Мне не понравилось, как мы расстались». «Вот и мне не понравилось», — поддержал ее Алексей. «Он избавлялся от нас, как от свидетелей, которые принуждают его к действию». «Ну уж нет», — запротестовала Элина. «Я не намерена выходить из игры. К тому же большую часть работы мы с вами сделали». «Выходит, нам и продолжать. Предлагаю прокатиться до офиса, где работала Тамара. Вдруг там кто-то есть?» Офис продюсерской компании располагался на первом этаже многоквартирного здания в пяти минутах езды от дома Элины. Алексей припарковался во дворе и предложил. «Зайдем?» Дверь в офис была открыта, и они вошли внутрь. Вестибюль был уставлен вешалками с одеждой и коробками с разнокалиберным хламом Из смешной комнаты вышла девушка с объемными папками в руках. Заметив их, она уронила папки и вскрикнула. «Как вы меня напугали!» Однако, приглядевшись, сказала. «Кажется, я вас знаю. Вы, Алексей, друг Тамары. А вы Надежда». «Тамара у нас больше не работает. Вы разве не знали?» «Нет», — удивился Алексей и спросил. «Как давно?» «Около двух недель». «А почему вы здесь?» — заинтересовалась Элина. «Вас разве не перевели на удаленку?» «Понадобились кое-какие документы, пришлось приехать». «Что-нибудь снимаете?» «Сейчас ничего», — поспешила объясниться Надежда. «Последний проект находится на постпродакшене 11». «И что это за проект?» — спросил Алексей. «Восьмисерийник для одного из федеральных каналов». «Тамара рассказывала, что вы снимали только для городских, когда он появится в эфире». «Теперь уже неизвестно. Сериал стоит на канале в плане сентября, но мы вряд ли успеем». «Сейчас только май», — удивился Алексей. «У вас еще целых три месяца». К сожалению, утеряна часть отснятого материала, а денег на досъемку не осталось. Во время разговора Элина заглянула в соседнюю комнату и увидела прикнопленные к стене фотографии особняка, квартиры каких-то зданий. «Что за фотографии?» – спросила она. «Это локации 12», – объяснил Надежда. «Планируете все это снимать?» «Уже отсняли. Художники, как всегда, забыли убрать». Элина медленно обернулась к Алексею указала пальцем на фотографию. «Смотрите!» Он подошел ближе, вгляделся, его прошиб холодный пот. На снимке была будка охранников из сквера, где убили Тамару. «Нам пора!» — сказал он и направился к выходу. «Передайте привет Тамаре!» — крикнула ему вслед надежда Элина догнала Алексея на лестнице они вышли на улицу и сели в машину. «С каждым днем все интереснее», — сказал Алексей и заметил. «Но один приятный момент все-таки есть». «Какой?» — поинтересовался она. «Знакомство с вами, Элина. Вы надежный человек, таких теперь мало. Приятно слышать, но давайте вернемся к делу». «Знать Тамару могу предположить, что увольнение задело ее», — сказал он. И она решила отомстить. Продолжила мысли лина Нужно быть круглыми дураками, чтобы не связать утерю от снятого материала с жесткими дисками, которые неизвестный вынес из квартиры Тамары. И если задаться вопросом, как он туда попал, можно догадаться, что у ключи этот человек вытащил из сумочки или из кармана мертвой Тамары, а значит, он и есть убийца. Судя по фотографии, съемки сериала проходили в сквере у будки охранников. Очевидно, убийца – член съемочной группы, Он знал, где лежит ключ от будки, поэтому назначил там встречу, чтобы убить Тамару. «Все сходится», — Алексей усмехнулся. «Теперь дело за малым. Осталось найти и хромого члена съемочной группы». «Смотрите», — Элина постучала по стеклу. Из подъезда вышла Надежда, держа в руках те же папки. Алексей открыл окно и окликнул ее. «Вас подвести «Спасибо, не надо мне. Далеко». «Садитесь в машину, уверен, нам по пути». Сказал Алексей, дождавшись, когда она сядет, спросил. «Куда вам нужно?» Красногорск», — ответила Надежда. «Едем». Он тронулся с места. Элина посмотрела на папки в руках Надежды и поинтересовалась. «В них что-то важное? Документ, который сегодня нужно подписать у актеров. Но вы сказали, что ничего не снимаете. На самом деле снимаем, только вы никому не говорите». «Значит, нарушаете?» — улыбнулась Элина. «Что снимаете?» Небольшой ролик для нефтяной компании. Всегда мечтала оказаться на съемочной площадке. Можно пойти с вами, хоть ненадолго. Если хотите, но вам придется надеть перчатки и маску. Съемки ролика велись на окраине Красногорска. Уединенный особняк идеально подходил для соблюдения конспирации. Припарковавшись неподалеку, Алексей попросил Элину записать его телефон и предупредил, что остается в машине. Элина надела маску и перчатки, взяла у Надежды несколько папок, и они вдвоем отправились на площадку. На большом участке, спрятавшись за высоким забором, стояли спецмашины съемочной группы, и было полно народа. Одни что-то красили, другие перевозили в тележках световое оборудование. Обойдя дом, девушки оказались у кромки леса, где проходил съемочный процесс. «Видите шатер, возле которого стоят стулья и столики?» – спросила Надежда. – Это буфет. «Можете присесть там и выпить кофе. Оттуда все будет видно, а я пока убегаю». Элина прошла к буфету и села за столик. Решив не снимать маску, она не стала пить кофе и только рассматривала тех, кто попадался ей на глаза. Людей было много, но никто из них не хромал и даже отдаленно не напоминал охранника. в Метрах в тридцати от буфета на раскладном столике высился монитор, вокруг которого сидели трое мужчин. по ним было видно, что у них рабочая пауза, Напротив метра в десяти стояли актеры, которым гример поправлял грим. Гример закончил, и послышался голос. «Внимание! Тишина на съемочной площадке!» Все притихли, и тот же голос командовал. «Камера! Мотор!» Актеры на площадке о чем-то поговорили, обменялись и отошли в сторону. «Стоп!» Сидевший у монитора мужчина поднялся и, опираясь на трой подошел к актерам. «Ваня!» «У тебя такое лицо, как будто ты всех родственников похоронил. Отойди, я покажу». Он снял маску, сунул под мышку трость и обнял актрису. «Теперь понял?» Актер отшатнулся. «Роман Иванович, поаккуратнее, пожалуйста. Вашей трости убить можно». Лина смотрела на человека, которого назвали Романом Ивановичем, и понимала, что узнает в нем охранника Кто-то крикнул. «Тишина на съемочной площадке! Камера! Мотор!» Сцену сняли объявили перерыв на обед. К буфету принесли огромные термосумки, и возникло всеобщее оживление. Элина отошла в сторонку, достала телефона и позвонила Алексею. — Он здесь, я узнал охранника, — прошептала она в трубку. — Будьте осторожны, преступник может вас опознать, — предупредил он. Однако Элина успокоила его. — Я в маске. Между тем к ней подошла Надежда и спросила. — Победайте с нами. — Спасибо, не хочу. Если не возражаете, я просто здесь посижу. Надежда собралась уйти, но Элина задержала ее, спросив. — Кто тут мужчина с тростью? Он режиссер? — Это гениальный продюсер, Роман Иванович Громов. Чтобы никому не мешать, Элина присела с краю. Она следила за каждым движением Громова, но когда он сел за соседний столик, ей стало не по себе. Ассистент принес Громову обед, тот передал ему трость и попросил. — Пристрой ее куда-нибудь. «Ну и тяжелющая она у вас. Как вы с ней ходите?» — заметил помощник. Повесил трость на дерево и удалился. В этот момент Элина поняла, что другой возможности у нее не будет. Она встала и направилась к дереву. Схватив трость, она на хорошей скорости устремилась к воротам. Через минуту Элина уже сидела в машине Алексея. «Едемте отсюда, быстрее!» Алексей резко тронулся с места и, покосившись на трость, спросил. «Что это у вас?» «Я уверена, что это орудие убийства. На тросте наверняка остались следы», — выпалила Элина. Он уточнил. следа от чего? Крови Тамары. Трость принадлежит убийце. Тому самому охраннику? Его фамилия Громов, он генеральный продюсер. Куда мы едем?» — спросил Алексей. «К Самойлову. В таком случае хотя бы предупредите его. Уже звоню». Когда они подъехали к зданию экспертно-криминалистического центра, Самойлов уже поджидал их на улице. Он подошел к машине и открыл дверь с той стороны, где сидела елена Почему так долго? — Пробки, — ответил за нее Алексей. — Давайте сюда трость. Надеюсь, на ней нет ваших отпечатков. Элина протянула трость и ответила. — Я в перчатках. — Скажите, пожалуйста. Он усмехнулся и предупредил. — Ждите меня здесь. Если экспресс-анализ ничего не покажет, вернете ее хозяину. Самойлов скрылся в подъезде здания. Алексей спросил, «С чего вы взяли, что он убил ее тростью?» Ирина честно призналась. «Не знаю. Зачем же стащили, перебламутили следователи в «В какой-то момент меня вдруг осенило. Там, в сквере, я приняла эту трость за обыкновенную палку. Знали бы вы, какая она тяжелая. У моего товарища была точно такая же. Подобные трости частенько используют для самообороны. Но у меня остался один вопрос. «Какой?» – спросила Элина. «На записи из подъездной камеры я не разглядел у него трости. И не мудрено, запись была плохая, к тому же он мог оставить ее в машине». Прошло около трех часов, когда на крыльце криминалистического центра появился Самойлов. Он заглянул в машину и сообщил. «Вы оказались правы, липовая убита этой тростью». Элина выдохнула и с облегчением откинулась на спинку сиденья. Самойлов продолжил. Трость пытались очистить, но экспертам удалось найти на ней микрочастицы крови. «Сейчас мы едем принимать убийцу, а вы отправляетесь домой. Завтра утром, часам к десяти, жду вас у себя». Следователь захлопнул дверцу и сел в подъехавший микроавтобус. Проводив его взглядом, Элина попросила Алексея. «Отвезите меня домой, я очень устала». Как и условились, на следующий день в десять часов утра Элина и Алексей сидели в кабинете Самойлова. «И снова здравствуйте!» На этот раз следователь был в хорошем настроении. «В начале разговора хочу поблагодарить вас за помощь». «Как все прошло?» Спросила Елина. «Его задержали?» «Задержали по адресу, который вы нам сообщили. Когда мы приехали, съемки все еще продолжались. Я подошел к Громву с вопросом, не он ли потерял свою трость». Ничего не подозревая, он подтвердил, и в этот момент на его запястьях замкнулись наручники. Я сообщил, что он задержан по подозрению в убийстве. Громов признался. Когда мы предъявили все доказательства, ему ничего не оставалось делать, и он согласился сотрудничать. Уже дал показания, за что он ее убил. Громов и Липовая были любовниками, но на последнем проекте он увлекся актрисой и предложил ей расстаться. Тамара устроила скандал, после чего была уволена. «Как глупо!» — проронил Алексей. К тому времени у Липовой скопились отснятые материалы за несколько съемочных дней. Она решила отомстить и заодно подзаработать, поскольку узнала, что проект имел для Громова большое значение. Если бы он не передал готовый материал на канал в назначенный срок, это бы стало его концом. «Какую сумму она потребовала?» – спросила Элина. «Сначала три миллиона рублей. Громов назначил ей встречу в сквере. И что самое интересное, пришел туда с деньгами». Но, встретившись с ним, Липовая удвоила сумму. Таких денег у Громова не было, а время поджимало. Слово за слово он рассвирепел и ударил ее тростью по голове. Не планируя убивать, он вдруг понял, что Липовая мертва. Месяцем раньше в этом сквере проходили съемки того самого сериала. И Громов знал, где лежит ключ от будки охранника. Он открыл дверь надел куртку, чтобы не испачкаться кровью. Самойлов посмотрел на Элину. — В этот момент вы обнаружили тело Липовой на газоне, и пока искали помощь, Громов перенес тело в будку. От пережитого потрясения он забыл снять с себя куртку охранника и, когда уходил, встретился с вами. — Как мы и предполагали, — сказал Алексей. — Вы забыли упомянуть, что он взял у Тамары ключ от ее квартиры и отправился к ней домой за жесткими дисками. — Совершенно верно, — подтвердил Самойлов и встал из-за стола. Если у вас нет больше вопросов, позвольте мне заняться своими делами. На улице было по весеннему тепло, день выдался солнечный. Элина и Алексей шли мимо сквера, откуда доносилось чириканье птиц. — Мне в голову пришла одна мысль, — сказал Алексей. — Какая? — поинтересовалась она. — Давайте вместе поужинаем. — Когда? — Прямо сейчас. — но а сейчас только полдень. — Правильно. Но нам еще нужно прогуляться, заехать в магазины и приготовить еду. Тогда не будем терять время».